Глава восемнадцатая «Мне говорили, ты спас Карри жизнь», — сказал Ричард. «Я хочу поблагодарить тебя. Наверное, тебе это было нелегко, ведь ты знал, что она морт и может тебя убить, если ты покажешься ей врагом». «Я целитель. Это мое призвание, Ричард. Боюсь, мне будет сложно называть вас по имени Магистр Рал. Во всяком случае, какое-то время». «Я чувствую узы с вами. С вами как с магистром Ралом!» Ричард рассеянно пожал плечами. «А я все никак не привыкну, что меня называют магистром Ралом!» Он потеребил губу. «А у нас... Ты не знаешь, у нас есть еще единокровные братья или сестры?» «Наверняка. Кто-то должен был уцелеть. До меня дошел слух, что у нас точно есть младшая сестра». «Сестра?» Ричард заулыбался. «Правда? Сестра? И где она может быть? Как ты думаешь? Не знаешь, как ее зовут?» «Мне очень жаль, магистр Ричард, но единственное, что мне о ней известно, это что ее имя Линди. Я слышал, что ей сейчас лет четырнадцать. Тот, кто назвал мне ее имя, сказал, что тоже больше ничего о ней не знает». Кроме того, что она родилась в Тхаре на юго-западе от Народного дворца. Еще что-нибудь? Боюсь, что нет. Вы услышали все, что мне известно. Дрефон повернулся к Келлен. Как вы себя чувствуете? Эта травница, как там ее? Зашила вам рану? Да, ответила Келлен. Надина все сделала как надо. Немножко ноет и еще у меня болит голова, наверное, от переживаний. Я плохо спала ночью из-за боли в плече, но этого следовало ожидать, так что все в полном порядке. Он подошел к ней, и не успела она опомниться, как его пальцы сжали ей плечо. Он поднял Кэлен руку, поводил ею из стороны в сторону, потянул и при этом каждый раз спрашивал, где болит. Потом он зашел Кэлен за спину и нажал пальцами ей на основании черепа. По позвоночнику Кэлен прокатилась волна боли. Комната закачалась. Он надавил ей подмышкой, затем снова на плечевой сустав. «Как теперь?» Кэлен покрутила рукой и обнаружила, что боль стала значительно слабее. «Намного лучше. Спасибо. Просто постарайтесь не делать резких движений. Я немного приглушил боль, но рана все равно должна зажить, прежде чем рука будет вас слушаться». «Голова все еще болит?» Кэлен кивнула. «Позвольте я взгляну». Дрефон подвел ее к столу, усадил на стул и встал рядом, заслонив от Ричарда. Дрефон попросил ее вытянуть руки и начал массировать точки между большим и указательным пальцами. В его руках ее ладошки казались совсем детскими. Руки Дрефона были такие же большие и сильные, как у Ричарда, но ладони мягкие, а не загрубелые. Кэлен было больно, но она не жаловалась, полагая, что он знает, что делает. Он стоял прямо перед ней, и Кэлен приходилось смотреть вверх, иначе пришлось бы глядеть на его узкие штаны. Кэлен видела, как его пальцы мнут ее ладони, и вспомнила, как он ощупывал кару. Ей живо представилось, как эти сильные пальцы забираются к каре под одежду и пробираются между ног и шарят там. Кэлен резко вырвал руки. «Спасибо, уже гораздо лучше», — солгала она. Он улыбнулся, глядя на нее сверху вниз проницательным взглядом синих глаз Даркина Рала. «И я еще ни разу не снимал головную боль так быстро. Вы уверены, что вам лучше?» «Да, голова болела совсем чуть-чуть. Уже все прошло. Спасибо». Рад был помочь. Он посмотрел на нее долгим взглядом и слегка улыбнулся. Потом повернулся к Ричарду. «Мне сказали, что вы собираетесь жениться на матери исповедницы. Вы совершенно иной магистр Рал, нежели наш отец. Даркен Рал никогда не хотел жениться. Конечно, ему, скорее всего, не встречались такие красивые женщины, как ваша нареченная. Примите мои поздравления. Когда же свадьба? Скоро. — вмешалась Кэллин. Она встала и подошла к Ричарду. — Верно, — кивнул Ричард. — Скоро, хотя точной даты мы пока не назначили. Нам нужно еще кое-что продумать. — Слушай, Дрефон, мне может понадобиться твоя помощь. У нас много раненых и некоторые в очень тяжелом состоянии. Их ранил тот же человек, который едва не убил Кару. Я был бы признателен, если бы ты их осмотрел. Дрефон извлек из стены ножи и привычным движением рассовал их по местам. За этим я сюда и пришел, чтобы помочь. Он направился к двери, но Ричард остановил его. Лучше пропусти меня вперед. Ты умрешь, если выйдешь отсюда раньше меня, а нам это совсем не нужно. Ричард взял Кэлен за руку. и повел за собой. Кэлен на мгновение встретилась глазами с Карой. Дрефон тогда сказал, что Мортсид все слышит. Значит, Кара слышала, как Кэлен приказала ему перестать ее лапать. Кара чувствовала, что делал Дрефон, но не могла ему помешать. При этих воспоминаниях щеки Кэлен вспыхнули. Отведя взгляд от Мортсид, она обняла Ричарда за талию, и они вышли из комнаты. Ричард оглядел коридор и, убедившись, что никого поблизости нет, прижал Кэлен к стене возле ее покоев и поцеловал. Кэлен была рада, что Дрефон снял боль в плече, и она может крепко обнять любимого. Кэлен слегка застонала. За этот долгий день она ужасно устала, да и рука еще побаливала. Но стонала она не от боли и усталости, а от наслаждения. Ричард обнял ее и развернул, чтобы прислониться спиной к стене. Поцелуй стал более страстным. Кэлен едва касалась ногами пола, повиснув на шее у Ричарда. Наконец, куснув Ричарда за нижнюю губу, Кэлен отстранилась, чтобы перевести дух. «Не могу поверить, что Нэнси или кто-нибудь из ее подчиненных нас не подстерегают», — хомыкнул Ричард. Охранников он оставил за углом в соседнем коридоре, Наконец-то они с Кэлен оказались наедине. Такая роскошь выпадала на их долю крайне редко. С детства Кэлен окружали служанки, но сейчас их навязчивое присутствие ее раздражало. Какое счастье просто побыть одной! Кэлен коснулась губ Ричарда быстрым поцелуем. — Думаю, Нэнси нас не побеспокоит. «Правда — Правда? — хитро улыбнулся Ричард. — Как же так, мать-исповедница? Кто же станет охранять твою добродетель? О, духи! Никто, надеюсь!» Она снова коснулась губами его губ. И тут он вдруг сменил тему. «Что ты думаешь о Дрефоне?» К этому вопросу Кэлен не была готова. «А что ты о нем думаешь?» «Хорошо, когда есть брат, которому можно доверять. Он целитель. На наших лекарей произвело большое впечатление его мастерство». Они говорят, что после его лечения у раненых гораздо больше шансов выжить. А Надину весьма заинтересовали некоторые снадобья, которые Дрефон носит в мешочках на поясе. Хорошо, когда твой брат помогает людям. Что может быть благороднее его ремесла? Как по-твоему, он владеет магией? Я не заметил никаких признаков. Не сомневаюсь, что если бы он владел магией, я бы это сразу понял. Не могу объяснить, каким образом я чувствую магию, но вижу что-то вроде искр вокруг человека или отражение магии в его взгляде. У Дрефана я ничего не обнаружил. Думаю, он просто очень искусный целитель. Я благодарен ему за спасение Кары. Правда, это он утверждает, что спас ее. А вдруг бы она и сама оклемалась после того, как Марлин умер и ее связь с ним оборвалась? Кэлен такая мысль не приходила в голову. «Значит, ты ему не доверяешь?» «Не знаю. Я просто не верю в совпадение». Ричард раздраженно вздохнул. «Кэлен, мне нужно, чтобы ты была честной со мной и не позволяла мне впадать в ослепление. Он мой брат, и мне хочется ему верить. Но известно, как плохо я разбираюсь в братьях. Так что, если у тебя возникнет хоть тень сомнения... «Ты должна немедленно мне об этом сказать». «Ладно, договорились». Ричард склонил голову набок. «Ну, например, можешь для начала объяснить, почему ты ему солгала?» «О чем ты?» — нахмурилась Кэлен. «О том, что головная боль прошла. Я же видел, что это неправда. Так почему ты сказала ему, что все прошло?» Кэлен взяла его лицо в ладони. Мне бы очень хотелось, чтобы у тебя появился брат, которым ты мог бы гордиться, Ричард. Но хочу, чтобы это было по-настоящему. Наверное, то, что ты сказал насчет совпадений, меня насторожило, вот и все. И больше ничего? Только мои слова о совпадениях? Да, и надеюсь, ему удастся добавить в твою жизнь немного братской любви. Я молюсь, чтобы его появление в тот день оказалось всего лишь совпадением, а не чем-то еще. Мне бы тоже этого хотелось. Кэлен ласково сжала ему руку. Я знаю, что из-за него все мои служанки просто с ума посходили. Боюсь, скоро он начнет разбивать сердца. Обещаю, что если замечу в его поведении что-нибудь странное, сразу же скажу тебе. Спасибо. Ричард даже не улыбнулся ее словам о том, какое впечатление Дрефон произвел на женщин. Кэлен подумала, что он вспомнил историю с Майклом и Надиной и пожалела, что невольно навела его на эти воспоминания.